Глава двадцатая. Откуда берутся собаки? Ляля и белый дым. В последнее время все чаще задумываюсь о природе собак. Не о той природе, из которой они когда-то вышли в виде волков, а о природе нематериальной, той, которая и для души нам дана. Вот, например, лялька. Она сейчас копается в открытом ящике, где у нас всякие одежные мелочи хранятся. Кошкино воспитание. Оставь открытой дверь шкафа. Кто там будет через пять секунд? Правильно, Маня и Ляля. Ляля, -ля, ты откуда взялась? Интересуюсь я не громко. Ляля -ля роется в ящике с носками и не ждет обнаружения. Она прерывает раскопки, медленно поворачивается ко мне, не замечая присутствия старого носка на любопытном носу. Из ящика. Я больше не буду. Какого ящика? А, это? Нельзя в носках рыться. Но я не об этом. Ты откуда вообще взялась? Маня говорит, да ты меня купила. Это понятно. А вот где ты раньше жила, помнишь? <служив otro> У большой собаки Ланы. Нас было много. Нас кормили молочком. Дашь молочка? Не дам, понос будет. А до того, как появилось молочко, где ты была? Э-э-э! <служив otro> Лялька насела на попу и растерянно почесала ухо задней лапой. Носок, висевший на ее носу, предательски свалился на пол, и Лялька незаметно задвинула его лапой под комод. Но «Ну, ты помнишь? Может, кто-то с тобой разговаривал до того, как ты родилась? Не отстаю я. Белый ты помню? Он меня за уши вот так делал. Лялька прижала уши и закрыла глаза. Гладил? Затаила дыхание я. Дилага и пузик чухал, почухай, а и она перевернулась на спинку. Я почесала ей пузико, но недолго. Нужно было получить ответ на мой вопрос. А что говорил этот дым? Говорил, то я хорошая девочка и буду у тебя жить и все. Говорил, что мне нельзя, нельзя. Я не помню, мне что-то нельзя, но я не помню. Ой, вспоминай, это может быть важно. Неа. Неважно, я точно помню, что неважно. Понятно, воровать нельзя. Ты подслушивала? Да уж. Что еще говорил белый дым? Лялина долго замолчала. Она поняла, что от меня ничего не скроешь, что я все про нее знаю. Она стала вспоминать. Но говорил, что у меня будет прядкуба, что кошка может меня наказать. Но если я буду хорошей девочкой, она меня не накажет. Что ты будешь меня любить и обо мне писать рассказы. Что папе нужно лечить ножку. Я лечу, да? И Куба лечит. Ему тоже это сказали. Куба мне про это не говорил. Он просто уже не помнит. Он же старый. Какой он старый? Обиделась я за старшего ребенка. Ему еще трех лет нет. Ты давай, не отвлекайся. «Еще ты им говорил, что если я буду хорошей девочкой, то потом я рожусь человеком. Я хорошая девочка». «Очень хорошая. Ты только не забывай про белого дыма». «Я не забываю. Он меня любил сильно-сильно. И мы плакали, когда мне нужно было идти сюда. Но он сказал, что мне тут будет хорошо. А сейчас ты с белым дымом общаешься? Как это?» «Ну, сейчас ты с ним разговариваешь, он к тебе приходит!» «Да чем? Сейчас у меня есть ты вместо белого дыма, но он тоже приходит, когда ты ночью спишь!» «Вы же не можете вместе приходить? Так не бывает!» «И что он тебе говорит?» «Ах!» – беспечно махнула головой лялька. «Не помню! Я не понимаю его! Когда он ночью говорит, я же сплю!» «А ты попроси его говорить так, чтобы ты понимала!» Ну, попрошу! Давай играть!» И мы начали играть. Любимая игра с канатиком. Перетягивать его пока нельзя. Но погонять с канатиком по квартире лялька любит. Если она гоняет по квартире с тапкой, то мы с мужем сердимся. А если играет с канатиком, все довольны. Куба мгновенно присоединился к игре. Схватив второй край каната, начал тянуть его на себя. «Куба, осторожно!» «У Ляля еще зубки мягкие, можно их сломать. Тяни осторожно!» «У нее зубы не мягкие, а острые. Она мне вчера чуть губу не прокусила!» Пробурчал он, пытаясь не выпустить канат. «Это да, это она может, но ты старше и умнее!» На всякий случай я узнавала у заводчицы, нет ли вреда в том, что большой куба тянет за канатик щенка с молочными зубами. Выяснилось, что от таких перетяжек вреда не будет. А вот если человек станет тянуть, то щенку можно и челюсть вывернуть, и прикус нарушить. «Куба, а ты помнишь белого дыма?» Куба как раз побеждал в перетягивании каната. А тут я со своими глупыми вопросами. «А?» – выпустил он свой конец каната. «Но, мам, я ее чуть не победил!» «Ладно тебе, успеешь еще победить!» Ты вон какой сильный, аляля маленькая, пусть порадуется победе. Тем более, что ты поддался, я видела. Ага, я понарошку проиграл, пусть радуется. Преосанялся старший. А кого я помню? Белого дыма, он лялю к нам отправил. Не, меня батон к вам с папой направлял. Кто? Батон, его так звали. Ты мне никогда не рассказывал. Расскажи, а? Ты же не спрашивала. Я думал, вы знакомы. Он тебя точно знает. Ты правда его не помнишь? Я никого не помню. Люди вообще никого не помнят из того мира. Расскажи про Батона. Почему Батон? Батон.